Третье. Сэм. Отрывистые образы, звуки, боль. Каждое движение отдается нестерпимой мукой. Обрушивается темнота. Я всегда буду вести себя хорошо, обещаю. Он печально качает головой и уходит. Папочка. Я кричу, но его нет. Прерывистый вдох. Это просто сон. Правда? Я шевельнулась, и голова взорвалась болью. С усилием я открываю глаза. Где я? Тусклый свет, я в кровати, с металлической трубки под потолком свисает штора, как у больничной койки. Я в больнице? Я пытаюсь сесть, но что-то мешает, не дает подняться. Я слегка поворачиваю голову и задыхаюсь от боли. Наручники, меня приковали к кровати на колесиках, приглушенные звуки, дверь, голоса. Я отчаянно пытаюсь освободиться. «Ага, очнулась, как вижу». Рука раздвигает веки, и резкий свет несколько раз больно ударяет по зрачкам. Сначала один глаз, потом другой. Я смаргиваю слезы. «Где я?» Голос звучит хрипло, горло саднит. Я ведь кричала не только во сне. В больничном изоляторе при новой лондонской тюрьме.